Слова благодарности. Выражаю сердечную признательность Эрни Пинкасу, Аврора, Нью-Хэмпшир, за его неоценимую помощь. Выражаю благодарность сотрудникам полиции штатов Нью-Хэмпшир и Алабама, сержанту Перри Гэхалавуду, уголовный отдел полиции штата Нью-Хэмпшир и Филиппу Томасу, дорожная полиция штата Алабама. Наконец, выражаю особую признательность моей помощнице Денизе, без которой я бы не смог закончить эту книгу. Читал Игорь Князев